Глава девятая. «Вот так кунштюк!» «Не ожидал такого от нашего недалекого императора. Даже в пьяном угаре не предполагал». феркерзам медленно перечитал строчки высочайшей телеграммы. То, что его поставили почти на один уровень с легендарным Нахимовым, чрезвычайно льстило. Вот только он сам прекрасно понимал, что близко с Павлом Степановичем или погибшим Степаном Осиповичем и рядом не стоял. Его место нервно курить папиросу в сторонке и молча завидовать. Получить чин вице-адмирала со старшинством с начала похода, то есть с октября прошлого года, многого стоило. Хотя это самое пресловутое старшинство отменять нужно незамедлительно, так как оно препятствует продвижению на командные должности действительно отличившихся в боях офицеров и адмиралов. Зато пожалование за сражение Ордена Святого Георгия Второй степени ошеломило и потрясло до глубины души. Столь высокой награды Дмитрий Густавович никак не ожидал. Ведь на флоте за всю русско-японскую войну только бывший наместник, адмирал Евгений Иванович Алексеев, удостоился Георгия более низшей третьей степени, якобы за отражение атаки брандеров на Порт-Артур. Понятное дело, что героизм бастарда императора Александра Николаевича столь высокой награды не стоил, но ведь нужно как-то отметить своего, пусть и незаконно рожденного дядю, которых на Руси завсегда ублюдками именовали. Остальные офицеры, действительно боевые, награждались исключительно четвертой степенью на колодке и золотым оружием. Такой беленький крестик носил на своем кителе контр-адмирал Йессен за бой при Ульсане, причем отнюдь не победный, но на самом деле полный героизма русских моряков. А вот генералов третьей степенью, как и оружием с бриллиантами, отмечали, но нельзя сказать, что подобные награждения имели массовый характер. Но так и царица полей с богом войны воевали много, хотя также неуспешно, как критикуемые ими водоплавающие. А тут Карла Петровича наградили золотым оружием с бриллиантами, видимо, по совокупности заслуг, включая недавнее потопление Такивы и Токачиха. А вот Небогатов получил шейный Георгиевский крест, минуя, как и Фелькерзам, низшей степени и золотое оружие. И еще к нему чин вице-адмирала и старшего флагмана Тихоокеанского флота. Карьерный прыжок, как у кенгуру, и без разбега. Да и за поход их отметили мечами к высшей степени ордена. Можно ими украшать первую степень Святой Анны, который удостоился, пребывая в Камране, уже умирающим на койке. Такие ордена массово раздали на эскадре задолго до боя по указу императора, как бы подбадривая всех перед сражением. Большинство офицеров украсило мундиры соответствующими орденами Святой Анны или Святослава, лишь немногие заслуженные капитаны первого и второго рангов получили 4 степень Святого Владимира И уж редкостные счастливцы третью степень, так как четвертая у них имелась, а ленты первого класса могли получить только адмиралы. Впрочем, мечи-кординам, благодаря тому массовому награждению, сейчас получили абсолютно все офицеры и классные чины, что прошли Цусимским проливом во Владивосток через двухдневное ожесточенное сражение с японским флотом. Но это был только своего рода задаток. Следовало еще раз наградить, кого очередным крестом с мечами или клюквой на кортик, или производством в следующий чин. Тут все просто, все ордена шли в строго определенном порядке. Вначале чередовались кресты Анны и Станислава до вторых степеней, потом Владимира четвертой и третьей степени, и лишь затем шли генеральские награды. Все предельно просто, лишь орден святого Георгия шел вне этого установленного порядка. Самая почетная и чисто боевая награда, заслужить которую мечтали все, вот только давалось оно немногим. Хотя, опять же, представление на золотое оружие и маленький белый крестик государь может утвердить без изъятия. В последнем случае всегда даровался любой другой положенный награжденному орден с мечами или очередной чин. Дмитрий Густавович подошел к классному вагону, украшенному Красным Крестом. Комфортный санитарный поезд увозил в далекую Россию раненых или заболевших моряков, которые могли выдержать долгую в 4 недели дорогу. Хотя до войны поезд проходил дистанцию до столицы вдвое быстрее. В составе не было никаких теплушек и в помине. Раненых перевозили во втором классе, а генералов и адмиралов — в первом, вместе с врачами. И что удивительно, сформирован был состав на средства богатых подданных, что брали его на собственное обеспечение. Никакой нужды в медикаментах не испытывалось, имелся собственный вагон кухня и вагон с ледником для всяческих припасов. Даже нижние чины находились в пути в прекрасных условиях при постоянной опеке. А весь лечащий персонал состоял из добровольных служащих, получавших при этом весьма приличное жалование от частного лица, которому и офицеры могли позавидовать. «Ваше превосходительство! Зиновий Петрович находится во втором купе. Я вас провожу». Его встретил предупредительный чиновник с петлицами Министерства путей сообщения в чине коллежского асессора. За локоть поддерживал, дверь предупредительно распахнули и осторожно закрыли за ним. Фелькерзам усмехнулся, глядя на сидящего в кресле рождественского смотревшего на него с неприкрытой злостью. «Что смотришь так, Зиновий Петрович?» — спокойно произнес Дмитрий Густавович. «Неужели подумал, что извиняться пришел, или наоборот над тобой покуражиться?» «Я не мстителен, хотя за те оскорбления, которыми ты меня за глаза осыпал, во времена гардемаринской юности о оплеухи давали. Выздоровления тебе желаю, и радуйся, что не испил ты позора полную чашу, и Цусима не состоялась. Вернее, случилось, но с иным итогом. Ты об этом знал заранее, когда умер». Голос Рожественского дрогнул на последнем слове, однако Фелькерзам и так понял, что тот хотел сказать. А я не жив, Зиновий, меня вернули на короткий срок. Чувствуешь, как смердит от меня, будто труп гниющий изнутри. И боль такая всегда, что помереть хочется самому и без всякого воскрешения. Ты уж прости меня, грешного. С трудом вытолкнул слова бывший командующий. Взгляд у него потух. И ты меня прости, потом все сам поймешь. Фелькерзам усмехнулся и, чуть наклонившись, произнес. Ты ведь победить не смог ни в каком случае. Хоть дредноут бы получил. Корабль такой будет англичанами, построен в скорости, сам увидишь. А потому что ты офицеров и матросов не за людей принимаешь, а за холопов, будто сам великий князь. Тьфу! А с подчиненными, что ни вздохнуть, ни облегчиться, без твоего приказа никак не могут. Победы не обретешь. Верить людям обязательно надо. Инициативу пробуждать в них. Тогда победишь и они тебе должны доверять, они боятся и тихо ненавидеть. Посмотри в окно, никто не пришёл тебя провожать. Вот твоя репутация. Так что езжай. Есть время тебе подумать». Фелькерзам остановился, вздохнул судорожно и положил на стол два пакета. Придвинул их к безучастно сидящему вице-адмиралу, с которым его прежде связывали долгие годы службы. А теперь никаких чувств у него в душе не имелось. Одна тоскливая пустота. Отдашь государю и его супруге в собственные руки. От этого многое зависит. В поезде едет судовой врач со сляби. Его ведь тоже можно опросить. Так что живи, Зиновий Петрович. Это мне подыхать придется вскоре. Ты только пакеты отдай их императорским величествам. Передашь, сразу как приеду и получу ауидиенцию. Тогда прощай. Мы с тобой виделись в последний раз. И не протянув руки, так как и Рожественский не сделал такой попытки, Фелькерзам развернулся и вышел из купе. Он не видел никого, кто встречался ему в коридоре. Мысли адмирала были заняты только войной.